так же, как нет предела шкале колебаний мирового поля. На самых запредельных частотах вибраций могут быть такие же грандиозные отличия от свойств и законов обычных энергий, как отличия квантовой механики Эйнштейна от механики Ньютона. Уфолог приводит один из примеров, когда НЛО проявляет не просто необычные, а странные способности. Летающие тарелки регулярно появлялись над Ситцевиллом в 1966-67 годах. Известный в городе адвокат Роберт Райт рассказал мне, Мы очень часто видим эти штуки здесь. А в прошлое лето они появлялись почти каждую среду. Но далеко не каждый любит о них рассказывать. Однажды в среду, несколько недель назад, мы с женой наблюдали одну из этих штук целый час вон над тем холмом. Он указал на невысокий холм, видимый из окна его кабинета. Затем она, казалось, раскололась на три части, и все три части улетели вместе, как стая голубей. И произошло это в среду, когда, согласно старинным трактатам о демонах, сила их максимальна. Дальё он продолжает. Существуют бесчисленные сообщения о том, как объекты прямо на глазах у свидетелей меняли размеры и форму или делились на несколько маленьких объектов, каждый из которых улетал в различном направлении. В некоторых случаях происходил обратный процесс. Несколько маленьких объектов объединялись в один большой, который затем спокойно продолжал свой полёт. Много раз свидетели говорили мне, таинственно понижая голос: "Вы знаете, я считаю, что те штуки, которые я видел, не были машинами" у меня сложилось сильное впечатление, что они живые. Кроме того, что НЛО ведут себя подобно некоторым формам жизни, способным делиться на отдельные маленькие части и собираться снова в одно целое, кроме того, что НЛО почитают календарь и постоянно ориентируются на астрологическое сочетание светил, они в большинстве с времен имеют еще и географические пристрастия. НЛО словно обитает в особых зонах, которые сейчас принято называть аномальными, и когда не проходят над большими территориями, путь их пролегает по строго установленным и из года в год сохраняющимся маршрутам. Их можно назвать маршрутами флэпов. Например, 9 декабря 1965 года большой светящийся оранжевый шар величево проплыл над несколькими американскими штатами. Впервые его заметили над Мичиганом. Он пролетел над озёрами Эри и Онтарио, направился к Агае, сделал поворот на 25° над штатом Агае в сторону Питтсбурга. Сел в лесу неподалёку от города и как будто взорвался, не оставив после себя никаких следов. В тот вечер к месту его приземления съехалось множество полицейских и армейских машин. Местность была оцеплена усиленными отрядами полиции и тщательно прочёсывалась военными с использованием всяких приборов и счётчиков радиации. 25 апреля 1966 года ярко сверкавший объект, начав путь над Канадой, также неторопливо пролетел над северо-востоком США. Миллионы жителей Атлантического побережья наблюдали за его полётом. Было сделано множество фотоснимков, которые напечатали в своих репортажах газеты и журналы. Объект светился так ярко, что в районах, через которые проходил его путь, казалось, наступал день. Кто-то видел его похожим на ракету, кто-то говорил, что он был разноцветным и рассыпал искры. На земле на линии его пути находили какие-то необычные тёплые камни. Официальные власти, как и в предыдущем случае, успокоили общественность, объявив, что это был метеорит. Но метеориты не могут двигаться так медленно. Такие метеориты составляют неотъемлемую часть фляпов, включающих в себя и огненные шары, и летающие тарелки. Джон Килл, нанеся на карту маршруты фляпов, увидел, что они замыкаются в собой в особые почти круговые траектории, привязанные к местам магнитной недостаточности в Южной Корее. Самые эти круговые пути состоят из меньших зон, участков радиусом около 200 миль, окон, как назвал их офолог. Энало бывают проходят через всю территорию такого окна, а затем бесследно исчезают.